Огни карусели Она называлась «Большая японская карусель», хотя размерами не поражала и ничего японского в ней не было. Карусель, как карусель, уныло странствовала из города в город по баянскому захолустью в те зимние месяцы, когда льют затяжные дожди, а Рождество, кажется, вовсе не наступит. В былые времена... Ярко выкрасили ее в два цвета – красный и синий. Но красный превратился теперь в бледно-розовый, а синий – в грязновато-белый. А лошадки лишились кто головы, кто ноги, кто хвоста. Потому дядюшка Франца и решил обосноваться не на одной из центральных площадей Баии, а в этопожипе народ там победнее – Целые улицы сплошь заселены рабочим людом детишки рады будут и такой забаве, облупленной и обветшавшей. Брезентовый верх давно прохудился, и теперь зияла там здоровенная дыра, так что в дождь карусель не работала. «Канули в прошлое те времена...» Когда была она красивой, когда гордились ею все ребятишки Массею, когда на площади было у нее свое постоянное место рядом с чертовым колесом и театром теней, когда по воскресеньям приходили мальчики в матросских костюмчиках и девочки, одетые голландскими крестьянками или в платьицах тонкого шелка. Те, кто постарше, садились верхом, маленькие вместе с боннами катались в лодочках. Отцы отправлялись на чертово колесо или в театр теней, где всегда можно было потискать или ущипнуть зазевавшуюся зрительницу. В те времена увеселительный аттракцион дядюшки Франции и вправду веселил весь город, и карусель, сияя разноцветными огнями, крутилась без остановки и приносила своему хозяину немалый доход». Жизнь была прекрасна, женщины неотразимы, мужчины приветливы, а стоило лишь опрокинуть рюмочку, как женщины делались еще краше, мужчины еще дружелюбнее. Так вот и пропил он сначала «Чертово колесо», а потом и «Театр теней». Расставаться же со своей любимицей ему не захотелось. И потому однажды ночью он с помощью друзей разобрал карусель и пустился странствовать по городам Алагоаса и Сержипе, а вдогонку за ним полетела отборная брань кредиторов. Немало мест сменил он. Вдоволь наездился по дорогам двух сопредельных штатов, побывал во всех городах, выпивал во всех барах и тавернах, прежде чем пересек границу бои. Тут, в Сертанах, в крошечном городишке, карусель его послужила для увеселения банды знаменитого «Лампиана». Дядюшка Франца завяз в этом городе безнадежно Не было денег на дорогу и не только на дорогу Нечем было расплатиться за номер в единственной убогой гостинице Не на что было выпить рюмку кашасы или хотя бы кружку пива Пиво, кстати, всегда подавали теплое, но он и от такого бы не отказался Дядюшка Франца ждал субботнего вечера, надеясь поправить дела и перекочевать в какое-нибудь место повеселее, как вдруг в пятницу в городок нагрянул лампиан с двадцатью двумя бандитами. С этой минуты карусель без дела больше не простаивала. Матерые душегубы, у каждого на совести было по двадцать-тридцать человеческих жизней, обрадовались карусели, как малые дети». И поняли, что нет большего счастья, чем в сиянии огней под звуки дряхлой пианолы взобраться на спины покалеченных деревянных лошадок. Карусель дядюшки Францы спасла городок от разграбления, девиц от бесчестия, а мужчин от смерти. Что же касается двоих полицейских, что чистили сапоги у входа в караулку и были застрелены на повал, то ведь бандиты сначала увидели их, а потом уже карусель. Быть может, попадись они на глаза Лампиану чуть позже, он пощадил бы и их, чтобы не омрачать счастье своих молодцов. «Разбойники, выросшие в глухих деревнях и никогда в жизни не видевшие карусели, предались чистой детской радости и ни за что не хотели слезать с деревянных лошадок, бежавших по кругу под музыку пианолы и мелькания разноцветных огней, синих, желтых, зеленых, малиновых и ярко-алых. Алых, как кровь, хлещущая из простреленной груди». Вот эту историю дядюшка Франца и поведал Вертуну, тот был в восторге, и безногому в тот вечер, когда, познакомившись с ними в таверне «Ворота в море», спросил, не смогут ли они помогать ему в течение тех нескольких дней, что он намеревается провести в бои на Итапожипе. Твердого жалования он им, конечно, положить не может, но если дела пойдут хорошо, по пять мильрейсов в вечер они получать будут. Когда же Вертун показал ему, как он изображает разных зверей, дядюшка Франца воодушевился, заказал еще графин пива и принялся распределять обязанности. Вертун будет зазывать публику, без ноги помогать ему управляться с машиной и следить за пианолой. Он же будет продавать билеты во время остановок Корусели, а Вертун на ходу. Один сходит пропустить рюмочку, а другой поработает за двоих. добавил дядюшка, подмигивая, потом наоборот. С такой готовностью Вертун и Безногие не хватались еще ни за одну идею. Они, разумеется, много раз видели карусель, но всегда издали. Она была окутана завесой тайны, и катались на ней только маменькины сынки, чистюли и плаксы. Вертуну однажды удалось проникнуть в лунопарк на посею публику. Он даже купил билет на карусель. Но тут сторож выгнал его вон, потому что он был в лохмотьях. Билетер не хотел возвращать ему деньги за билет, и безногому пришлось запустить обе руки в открытый ящик с мелочью, а потом нестись во весь дух под крики «Держи ворок!». Поднялась невероятная суматоха, а безногий преспокойно спустился по гамбов де Сима, унося в кармане добычу, по крайней мере в пятеро превышавшую стоимость билета Но предпочел бы он, конечно, прокатиться на волшебном коне с драконией головой, который из всех чудес карусели казался ему самым первым и главным С тех пор он еще сильнее возненавидел сторожей и еще крепче полюбил недосягаемую карусель. И вот теперь, откуда ни возьмись, появляется человек, угощает пивом и предлагает несколько дней пробыть совсем рядом с самой настоящей каруселью, кататься сколько влезет, садиться на любую лошадь, разглядеть вблизи вертящиеся разноцветные фонарики. И в глазах Безногова дядюшка Франца был не жалкий пьянчуга за столом таверны, а всемогущее существо вроде того Господа, которому молился Леденчик, или Шанго, верховное божество афробразильского культа, которого так чтили Большой Жоан и Богумил. Ни Падре Жозе Педро, ни мать святого Дона Анинья не могут совершить такое чудо. Темной баянской ночью на площади Итапожипе по воле Безногова по мановению его руки бешено завертятся разноцветные огоньки. Может, это сон, но как не похож он на то, что обычно снится ему беспросветными ночами. Слезы выступили у него на глазах, и впервые в жизни плакал он не от боли, не от ярости и сквозь пелену слез, Смотрел на дядюшку Франца благоговейно. «Скажи тот хоть слово и без ноги выхватив нож, который носил за поясом под старым пиджаком, выпустил бы кишки кому угодно». «Красота!» – произнес Педро Пуля, поглядев на карусель. И большой Жоан смотрел на нее во все глаза. Синие, зеленые, желтые, красные лампочки были уже подвешены. «Да, конечно, старая и обшарпанная карусель дядюшки Франца все еще красива и есть своя прелесть в разноцветных фонариках, в старой пианоле, играющей давно забытые вальцы, в деревянных скокунах и утках-лодочках для самых маленьких. Капитаны единодушно сошлись на том, что карусель замечательная. И кому какое дело, что она ветхая и часто ломается, что краски ее выцвели?» «Карусель приносит радость». Все остолбенели от удивления, когда Безногий, вернувшись вечером в Паггаус, сообщил, что они с Вертуном будут работать на карусели. Многие не поверили, решив, что Безногий, как всегда, издевается над ними. Спросили Вертуна, который по обыкновению молча прошел в свой угол и стал изучать украденный в вооружейном магазине револьвер. Вертун кивнул – подтверждая и сказал «На ней катался лампиан, лампиан мой крестный».